Глава 4. Северный Кавказ. Перевал Ворух. Вторник. Первым, как и положено, из-за правого хребта перевала появился БТР. Бойцы с брони внимательно следили за склонами и вершиной перевала. За бронетранспортером выехали КАМАЗы. Тут же на каменную гряду с крайней гранатометной позицией боевиков прошел доклад. «Донор, я точка один. Русские выходят на ровную часть серпантина». Мурза ответил, «Вижу. Продолжать наблюдение, себя не обнаруживая и ничего не предпринимая. Понял Мурза». Смотря на вытянувшуюся внизу колонну, Башаев прикусил губу. «Какая доступная цель! Стоит отдать приказ, и дорога превратится в огненный ад». Но ему запретили отдавать подобный приказ. Русские приготовились отбить нападение. «Нет, не эти, обреченные внизу, этим не выдержать штурма» а другие — более мощные силы, способные раздавить Мурзу так же легко, как он в состоянии раздавить колонну. Но почему же федералы приняли повышенные меры предосторожности? Ранее такого не было. Или в свите Шамиля, как среди русских, тоже завелся крот? Черт его знает. А жаль пропускать колонну. На ней можно было неплохо заработать. Он, Башаев, все равно уничтожит русских, но это уже будет не то. Далеко не то. И кто знает, не прицепят ли они на обратном пути к себе еще пару единиц боевой техники. Хотя, что гадать. Ему приказали ждать, и он будет ждать, пока не получит, наконец, приказа на штурм. Раздался сигнал вызова рации малого радиуса действия. Мурзу мог вызвать только Капрал. Но зачем он это делает? Вдруг у колонны аппаратуры пеленгации перехвата незащищенных каналов связи имеется? К чему рискует Чех? Так уж необходим ему сеанс связи именно сейчас, когда колонна русских рядом. Но ответил. Да. Как настроение, Мурза? Ты отдаешь себе отчет, что рискуешь, выходя в эфир? Да ладно тебе. На машинах федералов ни одной специальной антенны. Тебе это должно быть лучше видно. Мне это видно. Что хотел? Слушай, а может, рубанем по-русски? «Уж больно цели привлекательные. А уйти — уйдем. Ведь нам на колонну эту потребуется не более десяти минут». Башаев приказал. «Отставить разговор, капрал! Выполнять приказ!» Наемник ответил четко по-военному. «Есть мой командир». Мурза перед тем, как отключиться, добавил. «Поговорим, как поднимешься ко мне после прохода русских». Связь прервалась. Башаев взглянул вниз. Колонна уходила за левый поворот, покидая сектор запланированного боевиками штурма. Проводив взглядом последнюю машину, топливозаправщик, главарь банды достал из наружного кармана длинную папиросу с аношой из отборной индийской конопли. Прикурил, жадно вдыхая дым наркотика вместе с воздухом. Настроение улучшилось. Появился капрал, усмехнулся. «Кайфуешь, Мурза!» «Тоже хочешь». Наемник отказался. Обойдусь без вашей дури. Своей хватает. Как хочешь. Скажи лучше, Мурза, как думаешь, почему сегодня русские решили страховать колонну? Ведь, по сути, они не ее спасали, а имели цель наказать тех, кто мог напасть на нее. Это не в привычках и не в традициях русаков. Для них, по крайней мере, до сих пор, главное было в том, чтобы сохранить жизни своих солдат, а не покарать тех, кто их убьет. Непонятное движение они произвели, не находишь? «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего. Я жду ответа от тебя». «У меня его нет. Он есть у Шамиля. Тебя соединить с ним?» Наемник усмехнулся. «Нет, брат, спасибо. Как-нибудь в другой раз. Но если обратно пойдет порожняя колонна, то за ее уничтожение я буду требовать вознаграждение как за полное подразделение, груженное имею в виду». Башаев махнул рукой. «Требуй, капрал». «Что хочешь, за что хочешь и сколько хочешь?» «Конечно. Обкуритесь наши и витаете в облаках. Все вам до одного места». Мурза повысил голос. «Не забывайся, Раник, ты служишь шамилию мне. И не тебе судить, что мы делаем». «Тогда чего вызвал наверх? Для подобного разговора? Он мне не нужен. Лучше я остался бы внизу. Там уютнее, чем здесь, среди камней». «Ты нужен мне здесь, а значит, будешь здесь. Попытайся проанализировать маневры русских. Я хочу знать твое мнение». «А не проще запросить крота на базе? У него наверняка больше информации, чем у меня». Башаев повторил. «У тебя час на анализ обстановки. Затем доклад. Не теряй время». Наемник покачал головой. Спорить с Мурзой бесполезно. Упертый, как баран. Донор мало чем отличался от других диких чеченцев, ставших из чабанов полевыми командирами, присвоив чуть ли не поголовно себе звание бригадных генералов. где это видано, чтобы в подчинении генерала было 20-30 головорезов. Это же взвод. А взводами командуют лейтенанты. Но черт с ним. Нужен Мурзе анализ, будет анализ. А уж то, что он ни хрена не поймет в нем — его вина. Но он этого ни за что не покажет, Изобразит великого стратега. Впрочем, с донором еще можно служить. С другими — хуже. Так что не стоит раздражать Башаева. Кайфует от дури. Пусть кайфует. Колонна проходила прямой участок осторожно, насколько это было возможно. Особую нагрузку несли бойцы боевого охранения старшего лейтенанта Кливина, Его солдаты до потемнения в глазах всматривались в склоны, но ничего подозрительного не замечали. Лишь рядовой Олег Белов смотрел в сторону обрыва и смотрел через оптику своей снайперской винтовки СВДС. Он видел лишь верхушки деревьев, так как склон на этом участке был хоть и не пропастью, как до поворота, но все же крут. Однако противник мог занять позиции на кронах деревьев. Поэтому молодой солдат не переставал водить винтовку из стороны в сторону, иногда задевая стволом своего соседа, одногодку гранатометчика Илью Хамова. Тому подобное движение сослуживцу надоели, и он толкнул Белова в бок. «Белый, да опусти ты свою дуру! Ну чего мотаешь ею?» Стрелок ответил. «Ты делаешь свое дело, я свое». «Тогда, блин, аккуратней, а то надоело уклоняться от ствола!» Белов резонно заметил. «Отодвинься». Хамов воскликнул. «Куда? И так на краю держусь!» Бронетранспортер в одном месте подошел к самому обрыву, слева лежал огромный валун, пришлось объезжать его. И тут, когда перед Беловым на короткое время открылся склон, он в прицеле увидел, что как будто тень мелькнула в кустах, ниже обочины метров на двадцать. Стрелок до предела напряг зрения, куст шевельнулся, и это отчетливо увидел боец. Но какая-то тень и шевеление кустов еще не повод поднимать тревогу. На склоне мог затаиться какой-нибудь зверек. Их здесь, непуганных в спокойных горах, хватало. И лисы, зайцев, и волков, не говоря уже о шакалах, последние, правда, проявляли себя с заходом солнца. Белов продолжал вглядываться в кусты. И уже хотел отвести прицел влево, как заметил человеческую голову. От неожиданности вздрогнул. Уж не привиделось ли ему от напряжения? Солдат на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, головы в кустах не было. Стрелок встряхнулся. Хамов спросил, «Ты чего башкой как контуженный трясешь?» «Ничего», — сослуживец, усмехнувшись, посоветовал. «Больше в прицел гляди, и вместо дерева минут через двадцать точно духу увидишь. И чего ты к окуляру прилип? И так все хорошо видно. Тем более опасный участок кончается. Скоро поворот. За ним пойдем на спуск, станет веселее». Белов согласился. «Ты прав, Илья. Слишком я увлекся наблюдением». «Вот именно». Олег поставил винтовку прикладом на броню, задрав длинный ствол вверх и задумался. А померещилось ли ему? Не боевики ли были в кустах? Попытался отогнать эту мысль. «Ведь если бы на склоне были бандиты, то они обстреляли бы колонну. И почему прятались бандиты там, откуда наименее удобно атаковать колонну? Бред какой-то. Видимо, он действительно слишком долго пользовался прицелом, а он не бинокль. Он предназначен для прицельной стрельбы, а не для длительного наблюдения за сложной местностью. До пункта назначения колонна дошла благополучно. Выгрузив автомобили, капитан Головачев приказал прапорщику Шурину организовать обед и отдых личного состава. Направился на доклад командиру части, который и предназначался груз. Тот вылетел утром в округ, оставив за себя начальника штаба. Пришлось докладывать заместителю, молодому майору Михайлову с колодками двух орденов мужества. Человеку-молодому, но строгому, прошедшему пекло войны и в полной мере испытавшему все ее прелести. Михайлов внимательно выслушал доклад. Спросил, «Ничего подозрительного на серпантине в ходе марша не заметили? Нет, товарищ майор. сохранением связь держали постоянно?» «Так точно, как обычно!» Майор задумчиво проговорил. «Как обычно!» Головачев поинтересовался. «А что, товарищ майор, на перевале не все так спокойно, как кажется?» «Как тебе сказать, капитан?» Воздушная разведка вчера доложила, что видела нечто похожее на выдвижение к перевалу неизвестного отряда. Я проверил. Наши в том районе никаких мероприятий не проводили». «Да все наши. Это, по сути, ваш гарнизон». Запросил повторную разведку. Она ничего не дала. «Так значит, все спокойно, иначе колонна вряд ли свободно прошла бы серпантин». Майор оставался задумчивым, сосредоточенным. «Возможно, но...» «Возможно и другое. Вы же запросили усиление поддержки в случае необходимости». «Так точно. Запросил». «Почему?» «Что явилось тому причиной?» Головачев пожал плечами. «А черт его знает, майор, какое-то предчувствие нехорошего». «Вот-вот, предчувствие. Кто-то скажет, что ерунда все это, а я на собственном опыте испытал, как иногда такие вот ощущения тревожные в дальнейшем оправдываются, и потом результаты первой разведки не дают покоя». Головачев спросил. «Но, с другой стороны, если на перевале имело место засада, почему не был предпринят штурм колонны?» В этом-то и вопрос. Хотя ответ на него найти, в принципе, легко, прибегнув к карте. Смотрите. Майор разложил на столе точно такую же, как и у Головачева, карту, повторив. Смотри, капитан. Вот два опасных участка. Никто не может помешать боевикам расстрелять колонну на прямом участке дороги со склонов перевала, заминировав противоположную обочину. Но если и войска, и вертушки будут переведены в готовность военной опасности и смогут начать действовать по первому же сигналу и без предварительной подготовки, боевикам с перевала до зеленки, а другого пути отхода у них просто нет, никак не успеть уйти. Капитан взглянул на начальника штаба. «Что вы хотите сказать, майор?» «Ничего, капитан. Я на этой войне видел столько крови, что тебе и не снилось». Поэтому привык просчитывать любой вариант, связанный с вероятностью активизации боевиков там, где либо дислоцируются наши войска, либо, как вы, совершают марш. Ну ладно, возможно, я и драматизирую ситуацию. Перейдем к делу. До 15.00 бойцам обед и отдых, затем возвращение на базу. Головачев спросил. Порожником пойдем?» Майор ответил. «Мне возгрузить нечем, но, возможно, соседняя танковая часть что-нибудь вам подбросит». «Я сообщу о прибытии колонны». «Танкисты скажут, есть ли у них груз на базу». «Все решится до 14.00». «А сейчас отдыхать. Если обойдется без погрузки, то тебя поднимут в три часа. Если не обойдется, то в два. В любом случае, восстановиться успеешь». «Да я и не уставал особо. Тем лучше. Иди». Путевую и сопроводительную документацию заместитель по вооружению отметит и оформит, как положено. Головачев вышел из штаба, направился к бараку, где после обеда должен был разместиться на отдых подчиненный ему личный состав. Подходя к курилке, услышал разговор двух бойцов отделения охранения. Капитан узнал их по голосам. Рядовые Белов и Хамов, они спорили. Белов доказывал одногодке. «Да говорю тебе, был кто-то в кустах. «Сейчас уверен, что был». Хамов усмехнулся. «Но кто там мог быть, если только архар какой?» «Ага, архар двуногий. Я голову человеческую видел, понял?» «Так почему Старлею не доложил?» «Почему, почему?» «Потому что тогда засомневался». «А сейчас не сомневаешься?» «Почти нет». «Так почти или не сомневаешься?» «Ну чего пристал?» «Был там кто-то, и не зверь, а человек». «А уж кто, не знаю» и до этого кусты шевелились, тень какая-то мелькнула. Хамов сказал, — Говорил тебе, меньше в прицел пялься, никаких глюков не поймаешь. Просто Олег струсил ты, а у страха глаза велики. Капитан, заинтересовавшись разговором, солдат подошел к курилке. Рядовые при появлении Головачева встали и приняли стойку смирно. Офицер разрешил бойцам присесть, угостил каждого сигаретой, спросил. — О чем ведете спор, пехота? «А ну-ка подробнее о том, что видел на марше». Белов повторил то, чем ранее поделился с Хамовым. Капитан спросил. «Как же ты мог что-то увидеть, когда с дороги правый склон практически не виден?» Белов объяснил. «Так помните, на серпантине место есть, где слева валун лежит, и машинам приходится идти вплотную к обочине, объезжая его?» Вот там я и заметил непонятное движение. Сначала думал, зверь какой, а потом голову человеческую увидел правда, засомневался тоже, и закрыл глаза, а когда открыл, то головы никакой не было. «Так, говоришь, увидел при объезде валуна?» Головачев задумался. «А ну, идем со мной, Белов». И, повернувшись, направился обратно в штаб. Михайлов находился на месте и удивился возвращению начальника колонны, да еще с солдатом. «Что-то случилось, капитан?» Алексей ответил. «Не знаю» но, думаю, вам не помешает послушать рядового Белова из отделения охранения». Майор кивнул. «Что ж, давайте послушаем бойца. Докладывай, Белов». Стрелок повторил то, что видел на марше. Его доклад заинтересовал начальника штаба. Он подвел солдата к столу. «Ориентируешься по карте?» «Более-менее. Проходили топографию». «Вот и хорошо. Смотри. Здесь начало прямого участка серпантина». Майор ткнул пальцем в карту. А вот здесь его окончание. Где лежит валун? Белов, недолго думая, указал на точку. Где-то вот здесь, напротив валуна на склоне, высоченная сосна растет, ее крона выше остальных деревьев. Майор перевел взгляд на капитана. Тот кивнул, подтвердив. Есть такие и сосна, и валун. И боец точно указал место, где колонна практически вплотную подходит к обрыву. Здесь мы идем осторожно, на малой скорости. Майор потер подбородок. «Ладно, информацию принял. Идите, занимайтесь по установленному распорядку. А я... Впрочем, об этом позже». Проводив офицера-автомобилиста и солдата-мотострелка, начальник штаба вызвал по телефону внутренней связи дежурного по части и приказал срочно найти командира разведывательной роты. Головачев же с Беловым прошли к бараку, отведенному для отдыха личного состава колонны и ее боевого охранения. Умылись и отправились в столовую. После приема пищи, уложив солдат спать, к капитану подошел старший лейтенант Кливин, спросил. «Чего ты, Леха, моего стрелка в штаб части таскал?» Головачев объяснился. Старлей тоже задумался, но затем покачал головой. «По-моему, все же Белову привиделись эти тени, шевеление кустов, черепа». Хамов прав. Попробуй постоянно в прицел смотреть. Деревья духами покажутся. И потом, если допустить то, что Белов видел людей, боевиков, непонятно откуда появившихся в нашем районе, то почему они пропустили колонну? Но даже не это главное. Почему они расположились ниже серпантина? Откуда произвести эффективное нападение на нас было невозможно? Капитан посмотрел на офицера мотострелкового батальона. «А ты уверен?» что и на хребте не было духов. Но тогда ответь, почему они пропустили колонну? Возможно, их предупредили о том, что на базе и на территории вертолетного полка проводятся меры поддержки колонны в случае нападения на нее. Погоди, погоди. Но тогда, выходит, духи имеют осведомителя на базе, и тот спецом вывел их на нас, впоследствии предупредив о принимаемых в части мерах дополнительного прикрытия колонны? Капитан ответил. «Выходит, так». Старший лейтенант воскликнул. «Чушь какая-то! Не верю я в это. Считаю, ты слишком перестраховываешься». Боец увидел на склоне в короткий промежуток времени неясно что, и сразу вывод — на колонну готовилось нападение. Если оно готовилось, то боевики провели бы штурм, прекрасно понимая, точнее, зная, если принять вариант работы на базе крота, что все дополнительные меры носят вторичный характер, и непосредственно защитить нас от нападения не могут. Так что им, бандитам, мешало расстрелять подразделения и свалить с этого хребта? А то, Игорек, что навязать нам бой духи смогли бы, возможно, уничтожить колонну тоже, но вот сами отойти никак не успели бы. Здесь как раз и сработала бы поддержка, и наземная, и воздушная. Нам, конечно, от этого уже было бы ни горячо, ни холодно, но и их бы постреляли всех, как шакалов. Да? «Что ж, логика в твоих словах присутствует. Но все же извини, Леша, я остаюсь при своем мнении. Ты мудришь. Это бывает, но пройдет. И меньше думай о всяких засадах, чтобы крышу не снесло. На войне такое часто происходит. Лучше махни спиртику и поспи пару часов до подъема. У меня пойло есть. Тяпнем граммов по сто». Капитан отказался. «Нет, не сейчас, Игорь. Вернемся на базу, тогда...» э хе э, Леха, тогда мне не до пойла будет, я сразу к Валентине». Начальник боевого охранения скрылся в бараке. Вскоре туда проследовал и Головачев. Прилег, не раздеваясь, на крайнюю от тумбочки дневального кровать и неожиданно тут же уснул, что бывало с ним редко. Обычно днем он не спал, даже после бессонной ночи в наряде, а тут вдруг сморило. Что ж, и такое бывает. Разбудил его посыльной по части в 14.00. Товарищ капитан, вас вызывает майор Михайлов. Головачев подумал: значит, все-таки повезем обратно груз. Лучше порожняком, и быстрее, и без погрузки разгрузки. Но ничего не поделаешь, приказы не обсуждаются. Но оказалось, начальник штаба вызвал автомобилиста по другой причине. Как только капитан вошел, майор спросил: Отдохнул немного? Отдохнул. Личный состав поднимать? Как понимаю, предстоит погрузка? Но майор ответил. «Не торопись. Никакой погрузки не будет». Головачев удивился. «Тогда в чем причина раннего на час подъема?» «Сейчас объясню. Минуту». Он снял трубку внутреннего телефона. «Попов? Разведку ко мне». Положил трубку, посмотрел на начальника колонны. «А ведь прав оказался твой, Белов. Не мой? Отделение охраны?» Тем не менее колонну на серпантине ждала засады и только дополнительные страховочные меры не позволили им распотрошить твое подразделение. Капитан не без удивления взглянул на майора. «Серьезно?» «Серьезней не бывает. У меня в районе ущелья, куда ведет склон от дороги, ребята-разведчики проводили кое-какие мероприятия. Так я решил проверить слова солдата охранения, но об этом подробнее расскажет командир разведывательной роты. А вот, кстати, и он». На пороге возник крепыш-капитан в камуфлированной форме. «Разрешите, товарищ майор?» «Входи, Юра, входи». «Познакомься». Майор указал на Алексея. «Начальник колонны, капитан Головачев». Разведчик представился. «Капитан Солодов». Офицеры пожали руки. Начальник штаба предложил всем присесть. Затем обратился к командиру разведывательной роты. «Давай, Юра, поведай нам еще раз, что обнаружили в квадрате твои орлы». Под квадратом подразумевался район, охватывающий перевал, горную дорогу, часть ущелья и зеленки, уходящие на юг. Солодов доложил, из его доклада следовало, что первый разведывательный взвод, работающий в ущелье, ниже Серпантина, проводя обычный рейд в целях раннего обнаружения вероятного противника, получил приказ начальника штаба, меняющий общую задачу подразделения разведки. Ему было предписано выйти аккуратно на склон и прощупать его до дороги, ведя одновременно наблюдение за вершиной перевала. Взвод задачу выполнил, в результате чего ниже трассы Серпантина, прямого его участка, разведчики Солодова обнаружили пять позиций боевиков, чья численность составляет 9 человек. Вооружение обычное, стрелковое. Обход участка и подъем на перевал двух отделений развед взвода позволили выйти во фланги еще одной диверсионной группе, занявшей рубеж штурма по вершине хребта. Причем духи на крайних позициях имеют на вооружении гранатометы. Определив засаду, разведчики отошли от позиции боевиков, продолжая вести за ними наблюдение. Солодов повернулся к Головачеву. «Так что, капитан, ждали тебя на серпантине. Ждали и продолжают ждать. Недавно взводный выходил на связь. Обстановка на перевале не изменилась». Алексей воскликнул. «Черт, я как чувствовал! Не верил, не хотел верить в засаду! А что-то внутри подсказывало, на перевале подстерегает опасность. Он взглянул на майора. Разведчики своими силами не могут уничтожить боевиков. Ответил Солодов. С позициями ниже серпантина проблем нет. Эти снимем, как говорится, без шума и пыли. А вот штурмовать вершину не сможем. Нужен мощный удар с фронта. А мои люди во флангах и выйти даже на дорогу, не говоря уже о склоне, незамеченными сверху, никак не смогут а с флангов атаковать, лишь нести потери. Перевал, вершину, в состоянии заблокировать всего несколько хорошо вооруженных и защищенных бойцов. Единственное, что в силах взвода, так это, как я говорил, убрать духов на нижнем склоне, а также блокировать пути отхода боевиков по хребту и в сторону «Зеленки». К лесу прорваться мы им не дадим. Головачев предложил, а если вызвать Ми-24 Вертолеты огневой поддержки в пух разнесут и перевалы склоны. Быстро и эффективно. Начальник штаба кивнул. Согласен, разнесут. Парой машин. Но подлететь вертушки к перевалу скрытно не смогут. Боевики издали увидят их. А если у них переносные зенитно-ракетные комплексы, представляешь, что произойдет? Головачев произнес. Представляю. Духи сожгут вертушки на подлете не дав им возможности открыть огонь Нурсами. Вот именно. Но и выпускать маджахедов из района нельзя. Надо наказать их, чтобы больше сюда и не думали свои поганые носы совать. Начальник колонны спросил. «Что предлагаете, майор? У вас есть план уничтожения банды чехов?» «Есть, капитан. Отработаем духов своими силами. Причем о предстоящей акции ты на базу никаких данных сбрасывать не должен». «Считаете, на базе работает крот?» Майор подтвердил. «Да. А действуем на серпантине следующим образом». Проведя подробный инструктаж, майор взглянул на младших офицеров, и спросил. «Ну, как вам план?» Автомобилист пожал плечами. «План вроде ничего, но мои бойцы к таким операциям не готовы. Да, они в состоянии отбить нападение на колонну, научены вести продолжительную оборону, могут выдержать позиционный бой» но к наступательным действиям водители просто непригодны, и обучить их за несколько часов при всем желании не удастся. Майор согласился. «Этого, признаюсь, я не учел. Тогда внесем некоторую корректировку в предстоящую акцию. Твои, Головачев-бойцы, поддержат огнем наших ребят из-под колес своих автомобилей, а тебе, Юра». Михайлов взглянул на командира разведроты. Придется усилить второй взвод на количество старших машин, а это семь человек. Разведчик ответил, «Без проблем». Начальник штаба спросил, «Еще вопросы, товарищи офицеры?» Вопросов у Головачева и Солодова больше не было. Майор поднялся. Тогда автомобилист, поднимай личный состав и загоняй машины в парк, дежурный покажет, куда поставить автомобили Он повернулся к Солодову. «Ты, разведка, свяжись с первым взводом, виде командира в курс дела и быстренько комплектуй второй взвод». И добавил, «Офицера боевого охранения мотострелкового батальона ко мне, ему задачу я лично поставлю. Время выхода колонны назначаю на 16.00. Все, свободны». Младшие офицеры покинули кабинет исполняющего обязанности командира войсковой части и направились к своим подразделениям. Мурзе надоело лежать на одном боку, но повернуться он не мог. Это значило уткнуться физиономией в камень. Поэтому он сел, сложив по восточному ноги. Капрал дремал, пригревшись на солнце. Башаев окликнул его. «Чех!» Наемник встрепенулся. «Что?» Мурза прикурил обычную сигарету. «Знаешь что, Капрал, не нравится мне обстановка». «И чем она тебе не нравится, позволю знать». «Я ведь все разложил по полочкам, анализируя ее по твоему приказу». «Возможно, но не дают покоя необъяснимые маневры русских, ведь они рассчитаны на то, чтобы не дать нам уйти». «Мы уже говорили об этом. Ну и что?» «Колонна прошла, русские должны успокоиться». «Ты с Самилем свяжись, узнай, не сообщил ли еще чего ваш крот?» Башаев поправил помощника. «Наш, крот, Раник, наш! Пока ты на службе у Шамиля, и он тебе платит деньги!» Чех потянулся, философски заметив. «Сегодня у Шамиля, завтра у Халифа, а послезавтра, глядишь, и Янке понадоблюсь, у меня, в отличие от тебя, дорог много». «Да, Капрал, дорог у тебя много, жизнь одна. Не забывай об этом». «С чего ты вдруг начал подобный разговор?» Башаев пододвинулся к наемнику, хотя их беседы слышать никто не мог. «Меня не отпускает ощущение тревоги. Не просто так проводили русские свои маневры, не просто. Что-то они пронюхали. И что ты предлагаешь? Если они планируют против нас контрмеры, каким-то образом, возможно, вычислив и расколов крота, то ни колонну уничтожить, ни уйти отсюда не дадут. Ты долго думал, чтобы прийти к такому выводу? С того самого момента, как Шамиль дал временный отбой акции, наемник задумался. «Что ж, может, ты и прав, но что предлагаешь?» Башаев протянул руку, указывая на полосу кустарника, уходящего по склону в глубокий овраг, но сказать ничего не успел. Издала сигнал вызова станция спутниковой связи. Чех проговорил. «А вот и сам Шамиль. Богатым, как говорят русские, будет. Только что говорили о нем». «Хотя он и так богат, даже слишком». Башаев ответил. «Мурза на связи, босс». «Как у тебя дела, Мурза?» «Ждем возвращения колонны». «Это хорошо». Я недавно имел разговор с Кратом. Он сообщил, русские дали отбой всем ранее отданным страховочным действиям. Как только командование базы узнало, что колонна достигла пункта назначения. Так что скоро она, беззащитная, предстанет перед тобой, Мурза. Приказ остается прежним. Подразделение русаков должно быть уничтожено. И чем больше крови вы прольете, тем лучше. Я не имею ничего против, если командование федералов на месте бойни среди оплавленных остовов машин найдут трупы солдат и офицеров обезображенными и обезглавленными. Даже готов приплатить за это. Но учти, акция должна пройти строго в установленное время. Так что, если хочешь заработать больше хрустящих зеленых бумажек, поторопи и наемников, капрала». Мурза сказал, «Все будет сделано, как ты пожелаешь, босс». «Хорошо, жди колонну. К ужину она должна вернуться в часть. Должна по плану неверных, но не по нашему плану. У меня все. До связи после окончания акции». «До связи, босс». Наемник, слышавший лишь то, что говорил в трубу Башаев, поинтересовался. Что нового сообщил наш драгоценный и щедрый босс? Крот доложил, русские успокоились. Я ж тебе говорил, но главарь банды вдруг вспылил. Что говорил? Что ты говорил? Но быстро взял себя в руки. Извини, Капрал, сорвался. Шамиль, конечно, опытный воин, человек, уважаемый в исламском мире, чуть ли не личный друг самого халифа. Но все же где Шамиль сейчас, а где мы? Босс может оценивать обстановку только по докладам. Нашим и крота. Я же чувствую опасность, находясь непосредственно в засаде. И уверен, русские играют с нами. Наемник вздохнул. Эх, Мурза, не пойму я тебя. Шамиль же... Хотя действительно. Где он, а где мы? Так ты что-то хотел сказать, указывая на кустарник? Да. Мне раньше приходилось бывать в этих местах. Так вот, полоса растительности обрамляет щель, по которой раньше можно было скрытно уйти во овраг, а из него — в зеленку. Весь отряд не спустился бы, а вот двое могли уйти. Но прошло время, и я не знаю, что сейчас представляют собой этот спуск. Поэтому прошу, по-тихому пройди по нему. Чех подозрительно посмотрел на Мурзу. «Ты допускаешь вариант оставления своих подчиненных, если завяжется бой?» «А ты предпочитаешь подохнуть вместе с ними среди этих проклятых камней?» Капрал отвел взгляд. Он не хотел умирать ни при каких обстоятельствах и готов ради собственной жизни пожертвовать жизнями всех своих подчиненных. Кто они для него? Рабочая скотина. Отработает свое, и в отстой, а раннику нужны деньги». Много денег, чтобы открыть в Братиславе собственный салон красоты, где его окружали бы длинноногие шлюхи-манекенщицы, где он получил бы признание и имел хороший доход, дававший возможность исполнить любой каприз Чеха. Для этого он, бывший офицер чешской армии, и подался в наемники. А не для того, чтобы умереть в Чечне. Поэтому ответил. «Хорошо, Мурза, я проверю спуск». Башаев проинструктировал наемника. «Только смотри, чтобы уже отсюда наш отход не был замечен ни с тыла, ни с флангов, с ближайших позиций. Выбери такой путь, который обеспечил бы нам быстрый и незаметный отход». Раник кивнул. «Я понял тебя, Мурза». Чех ушел. Вернулся он через полтора часа в 15.45. Доложил. «Порядок, Мурза. Дожди углубили дно и сделали его ступенчатым. Спуститься можно быстро и незаметно» даже если не было бы кустов. А подойти к щели — без проблем, надо только держаться скалы, не выходя на склон. Метров двадцать — яма. После нее в двух метрах канава, тоже достаточно глубокая. Выходит прямо в трещину. Как овраг. Лучше на дно не спускаться, а идти по правому склону. Так можно уйти в чащу леса. Хорошо. Значит, если при начале штурма колонны появляются дополнительные силы русских или вертушки, тут же уходим. Наемник спросил, «Так мне забыть о позициях внизу?» Башеев усмехнулся, «Ну, если хочешь поиграть со смертью, можешь спуститься к ним, а потом пробиваться обратно. Но я тебя ждать не буду». «Понятно, что не будешь, хотя внимание уделишь в виде выстрела из винтовки». «Зачем тебе свидетель собственного бегства, который может направить за тобой преследование?» «Все ты понимаешь, Капрал. А вот вопросы почему-то иногда глупые задаешь. Но надо как-то разнообразить эту дикую жизнь. Как вообще вы, чеченцы, можете жить здесь? Извини, но не цивилизованный вы народ!» Башаев тяжело посмотрел на наемника, проговорив. «Будем считать. Я не слышал твоих слов». «Конечно!» «Да я ничего и не говорил». Автомобильная колонна в составе все тех же семи автомобилей с бронетранспортером впереди, вторично перестроившись, покинула войсковую часть ровно в 16.00. Начальник штаба, провожавший ее, потребовал постоянно находиться на связи. Но эту команду он отдал капитану Солодову, разместившемуся вместе с полувзводом в предпоследнем КАМАЗе. В последнем находились остальные бойцы усиленного разведывательного подразделения. Наливники шли впереди, за БТРом, но сейчас они уже не представляли особой ценности, так как по рессорам было заметно, что цистерны их пусты. А вот в средних машинах находились сюрпризы для боевиков. Весьма солидные сюрпризы. В виде двух спаренных зенитных установок зсу 2 Подойдя к началу серпантина, как обычно, колонна остановилась. БТР старшего лейтенанта Кливина пошел вперед на разведку. В это же время КамАЗа покинул взвод, ведомый Солодовым. Бойцы поднялись на середину склона и под прикрытием, где заросли кустарника, где нависших над головой камней, начали форсированный марш-бросок к повороту, за которым открывался прямой участок дороги. Место, где боевиками сепаратистов была организована засада на колонну. Двигался взвод быстро. Разведчики были неплохо подготовлены для действий в горах. А главное, имели опыт совершения подобных маршей. Пройдя половину пути, Солодов вызвал Головачева. «Колонна?» «Я охотник 21. Как слышишь меня?» Алексей ответил. «Слышу хорошо. Долго еще стоять?» «БТР вернулся?» 20 минут назад. Вот еще столько же и подожди. Как там мои в машинах?» «Нормально. Закрыли окна бронежилетами, сидят в кабинах». «Хорошо». Я сообщу тебе, когда следует начать движение. Добро, жду. Солодов переключился на первого взводного старшего лейтенанта Виктора Новикова. Охотник-22. Я Охотник-21. Ответь, если можешь. Охотник-22 на связи. Доложи обстановку. Позиции нижнего яруса и фланговых гранатометчиков-боевиков на хребте под прицелом. Также снайпер второго отделения вычислил третьего аборигена с трубой. Он находится посередине верхней цепи противника. На уничтожение названных сил банды уйдет несколько минут. Они ничего не смогут сделать. А вот дальше? Хотел бы получить инструкции на этот счет. Выйти на трассу не смогу. Высок риск потерь. Атаковать с флангов можно, но тяжело. Спуститься по противоположному склону к зеленке? Много говоришь, охотник за скальпами. Слушай конечную задачу. По моей команде открываешь огонь, Отстреливаешь нижний ярус засады бандитов. Как колонна выйдет на прямой участок сербантина, валишь гранатометчиков. Примерно в это время я выведу второй взвод на рубеж атаки хребта с фронта. Ты увидишь нас. Мы сбиваем остатки банды с гряды, они побегут вниз к зеленке. Ты гасишь и этих. Я осматриваю хребет. Ты спускаешься к зеленке. Главное для тебя не допустить прорыва в лес ни одного из боевиков. Банда полностью должна лечь на перевале. Понял меня? Понял, Охотник-21. Молодец. Действуй.